влада ольховская не царская охота пролог то что происходит в фильмах ужасов не случается в реальной жизни хотя может с кем то и случается не зря ведь режиссеры любят размещать на фоне зловещей заставки указания для зрителей основано на реальных событиях Но те, с кем это случается, обычно персонажи второстепенные, скучные и плоские, без семьи, без друзей и личной жизни. Зритель их не знает, и ему, в общем-то, на них плевать. Его интересуют только моменты их печальной кончины от руки маньяка. Эти мысли возникали у нее словно бы сами собой рита даже не знала толком почему она об этом сейчас думает и была не в том состоянии чтобы искать причину ей было страшно и стыдно одновременно из за того что она думает о фильмах ужасов что бежит а не идет спокойно и задыхается от бега но замедлить шаги не может как должно быть глупо она смотрится со стороны взрослая женщина в длинном пальто на каблуках с тяжелой сумкой бежит понятное дело, неуклюже, совсем не так кокетливо и грациозно, как героини этих фильмов ужасов. Но героини всего лишь второсортной актрисы, которым угрожает разве что пластиковый нож и суровые отзывы критиков в прессе. А тот, кто гонится за ней, настоящий бандит, она уверена. По крайней мере, так Рите вначале показалось. Показалось, что она слышит шаги за своей спиной, хотя обычно эта улица бывает пуста в такое время суток. Показалось, что когда она обернулась, высокий мужчина ускорил шаг. Показалось, что в руке у него что-то металлическое, блестящее. Долго выдержать все это Рита не смогла. Почти сразу она перешла на бег. Обежать было непривычно, и первое время она не слышала ничего, кроме звуков своего неровного дыхания и стука каблучков. Когда она рискнула еще раз обернуться, позади уже никого не было. Но она не пошла медленнее, потому что страх ее все никак не исчезал. Да и не мудрено. В последнее время в криминальных новостях немало внимания уделялось ночным нападениям. Случайных прохожих не грабили, нет. Кто-то жестоко расправлялся с ними, оставляя возле мертвых тел все их ценные вещи. Однажды Рита очень опрометчиво взглянула на экран, когда шел сюжет об очередном ночном убийстве. телевизионщики плохо затемнили изображение трупа. То, что осталось от молодой девушки, можно было рассмотреть без труда. Рита потом неделю не могла спокойно спать. И теперь кто-то гонится за ней. «Может, и не гонится?» — пыталась успокоить себя женщина. «Может, это кто-то из соседнего двора? Он давно уже свернул. Пошел к себе домой, а меня вообще сумасшедший посчитал. Ну и пусть он о ней так подумал. Зато она жива. Рита вновь обернулась, но за ее спиной была лишь освещенная золотистыми фонарями улица. Сердце бешено колотилось в груди, легкие горели, она не привыкла так бегать. Но за ней никто не идет. И не важно, что она кажется сумасшедшей или пьяной. Этого никто не видел. Никого нет. Она одна на ночной улице. Но теперь в ее жизни не будет больше ни фильмов ужасов, ни кровавых сюжетов в криминальных новостях. Такие события в жизни не случаются. А если и случаются, то не с ней. Ее ждет любимая квартира. Пусть пустая, зато уютная. Ее уютная, спокойная и, может быть, немного пустая жизнь. Но Риту эту полностью устраивала. Она пошла медленнее потому что от всей этой беготни у нее уже немного кружилась голова. Да и ночь сегодня холодная. Можно быстро простудиться, а кому она с сиплым голосом будет интересно? Не хватало еще из-за этого премии лишиться, — размышляла Рита. Как раз сейчас, когда я практически на рекорд иду. Нет уж, никаких убийств и никаких болезней. Мне еще с Викой поговорить надо, а для этого все силы нужны и здоровье. Она постепенно успокоилась. Не только отдышалась, но и сумела погасить в душе этот глупый, неуместный страх. Лита дошла до своего подъезда, ярко освещенного лампой под козырьком. Улыбаясь своим мыслям, она открыла дверь. И вдруг почувствовала резкий рывок назад. Кто-то схватил ее за воротник и дернул за него с такой силой, что стоять на ногах у женщины не было ни единого шанса. Над самым ее ухом... Прозвучала короткая фраза. «Простите, мне очень жаль, что так получилось».